Вы же его под Мишкино дело положили, негромко подсказал Коля. Ага. Виктор Иванович приподнял толстенькую картонную папку с уголовным делом М.С. Полякова, обвиняющегося в попытке совершения кражи и подозревающегося в нескольких десятках квартирных краж, совершенных с особой дерзостью в самых разных городах, Казахской Советской Социалистической Республики. Ага, повторил Виктор Иванович и что-то вытащил из-под Никинового уголовного дела. Но в наших рядах могут быть только члены Коммунистической партии или комсомола. А позволю разрешить товарищ Поляков поздравить тебя с вступлением в Коммунистический союз молодёжи. в авангард нашей родной партии, так сказать. Левой рукой Виктор Иванович подал Мике консомольский билет, а правую протянул для рукопожатия. Мика расселенно пожал руку сначала Виктору Ивановичу, потом Коле. Я шалел и раскрыл новенький консомольский билет. Так замечательно и оригинально врученный ему спецпомещений для допросов тюремно-следственного изолятора Управления внутренних дел города Алма-Аты. В билете черной тушью каллиграфическим почерком было написано «Полюков Михаил Сергеевич». А ниже дата выдачи – вчерашний день. Вот это да! Да он Мика вчера и понятия не имел ни о Викторе Ивановиче, ни о Коле. так говорил Лаврик во библиотеке. С левой стороны концевольского билета на Мику смотрела его собственная фотография, взятая из его же уголовного дела. Анфас, с нагло потюремному остриженной головой. Вот он, пропуск на свободу.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 Рожа очень даже не глупая. Наровит пообщаться. Где чалился? негромко спрашивает он у Ники. Мика только было собирается ему ответить, как тут же один из сопровождающих рявкает: "Разговорчики! Перекоривший плана пацан поднимает соловьие глаза, ухмыляется, говорит сопровождающему еле ворочая языком. Начальник чего хлебало раззявил. В рот тебе и шальчий болт по самые яйца.